Глава 45. Костя искал Таню. Он рассылал запросы во все известные ему инстанции, отправлял письма алжирцам, учившимся вместе с ним в институте, и даже умудрился пробраться на прием к консулу из посольства Алжира. Красивый вальяжный араб сидел в центре зала, задрапированного коврами, на кресле с высокой, инкрустированной сверкающими камнями спинкой. Положив руки, унизанные кольцами на изогнутые подлокотники, он внимательно выслушал Костю, всем своим видом изображая сочувствие. После того, как тот замолчал в ожидании ответа, консул, расплываясь с любезной улыбки, сообщил, что ничем не может помочь Костиной беде. «Мы говорим русским девушкам, что выходить замуж зал жирцев опасно. Они нас не слушают и все решают сами. Значит, это их судьба. Таких девушек много, и мы не будем заниматься их проблемами. Мы слишком маленькая и бедная страна, чтобы помогать чужестранкам, ставшим женами алжирцев. «У вашей подруги есть муж, он заботится о ней. Не волнуйтесь, в нашей стране женщин уважают». «Помогите мне найти ее мужа, Ахсена Катебу», — взмолился Костя. «Нет», — улыбнулся раб. «Во-первых, здесь посольство, а не справочное бюро. А во-вторых, Алжир — свободная и демократическая страна. У нас каждая семья имеет право на неприкосновенность личной жизни». Никто не имеет права вторгаться в семью алжирца и разглашать сведения о ее жизни. «Но ведь в этой семье живет гражданка России», — отчаянно возразил Костя. «Она жена алжирца. И, как всякая достойная жена, живет по законам нашего народа. Другого не может быть, и лучше вам забыть об этой женщине, чтобы не причинить ей вреда. Но ведь у нее есть родители. Они имеют право знать о том, что случилось с их дочерью». «У замужней женщины есть только муж и дети. Родители не должны мешать ей заниматься своей семьей. До свидания, молодой человек. Мы очень долго с вами разговаривали, и я надеюсь, что вам теперь все понятно». Консул дотронулся своей пухлой рукой до алого, сплетенного из множества косичек шнура. Мелодичный звон колокольчика известил посольскую службу об окончании аудиенции. Двери бесшумно растворились. и в зал вошли два крепких, мускулистых охранника. «Проводите, молодого человека», — сказал им консул, — «он свободен». Охранники вежливые, довольно плотно зажали его с двух сторон и повели к выходу. Консул вызвал к себе помощника. «Слышал?» — спросил он, переходя на французский. «Да», — ответил помощник, низко наклонившись к своему хозяину. «Ну и что?» «Ничего». Помощник немного разогнулся, но по-прежнему стоял перед хозяином, не поднимая головы. Он говорил про Ахсена Котэбу. Я понял, и что? Ни к чему это, людей волновать из-за ерунды. Обычный мусульманин из строгой суннитской семьи. Живет в Алжирской Сахаре, жена с ним там же, детей нет. Работает он на горных разработках. Вернем ее? А зачем? Ее никто не заставлял туда ехать. Там, где живет семья Котэбов, правят законы рода. И так веками. Одного тронешь, остальные зашевелятся. Она сама выбрала такую жизнь, пусть живет. Она при въезде гражданства оставила советское. Если советам надо, пусть они помогают. А нам ни к чему свой народ беспокоить, других проблем хватает. — Верно, — согласился хозяин. — Если мы всем русским, — он замялся, подбирая нужное слово, — по тоскушкам будем помогать, то на государственные дела у нас не хватит ни времени, ни сил. Помощник, кланяясь, попятился к выходу. Консул, перебирая четки, — Еще немного подумал о Косте, потом его мысли перекинулись на русских женщин. «Очень, очень хорош, красивый женщин. Работать любит, чистый и долго молодым бывает», — прошептал он. Костя стоял у ворот посольства, из которого его только что вежливо выпроводили, и размышлял над тем, что делать дальше. Костя вспомнил, как тетя Надя провожала его в Москву на встречу с послом. В ее огромных, высветленных слезами глазах появилась надежда. она искрилась в глубине страдающих зрачков солнечными лучами, которым теперь предстояло погаснуть навсегда. «Лучше уж вообще не возвращаться домой никогда», — думал он, расхаживая вдоль посольского забора, — «чем видеть, как на твоих глазах погибают хорошие люди». «Эй, парень!» — окликнул его мужской голос сзади. Костя обернулся и увидел, что к нему приближается охранник, один из тех, кто коротает свое рабочее время в караульных будках, следя за порядком на территории вверенных им объектов. — Ваши документы, — затребовал он, подойдя к Косте вплотную. — С какой стати? — зартачился Костя. — Сейчас заберем в отделении узнаешь, с какой, — строго ответил охранник, молодой мужик лет 30 Давай документы и не спорь. Не скрывая раздражения, Костя сунул ему в руки паспорт. Охранник, тщательно исследовав каждую страницу, долго и внимательно разглядывал Костину фотографию, сравнивая ее с оригиналом. — Что, не похож? — не выдержал Костя. — Думаешь, шпиона поймал, да? — Да ты не кипятись, не кипятись, товарищ Александров Константин Антонович, — мирлюбиво сказал мужик. — У нас служба такая, проверять всех подозрительных. — Во мне ничего подозрительного нет. — Это тебе так кажется. А мы полчаса наблюдаем, как ты здесь тротуар утюжишь. — А почему? Может, ты псих какой или террорист? — Изучаешь обстановку перед началом боевых действий. — Да. «Ну и фантазия у вас», — присвистнул Костя. «Вам надо романы сочинять, а не в будке сидеть». «Придет время, сочиним», — улыбнулся охранник. «Мы тут всякого насмотрелись. Такой роман получится, что ой ой, -ой. Ты чего маешься? Отказ получил?» Ему явно наскучилось сидение в будке хотелось поговорить. «Ага», — скупо выдаил Костя, не вдаваясь в подробности своего визита. «Не ты первый». «У них на все один ответ». — Не можем ничем помочь, — кивнул охранник. — Увешались коврами и сидят там сладко вежливые А тут трагедия разыгрывается, человек пропадает. — Баба, что ли? — догадливо спросил охранник. — Ну, — подтвердил Костя, — сдуру замуж выскочила, и все, пропала. В век прогресса и цивилизации пропадает человек, и никто не знает, как его найти. — А ты сам туда поезжай, — сказал охранник так буднично и спокойно. Будто предлагал Косте съездить в соседний город, а не в Алжир. «А чего? Нормально. Деньжат подзаработаешь, и бабу свою найдешь. У меня приятель один там три года отрубил нефтяником. Вернулся довольный, и денег привез, и мир посмотрел. Ну, мужик, ну голова. Ну, спасибо тебе за ценный совет. Костя радостно схватил руку охранника и начал ее жать. Спасибо, спасибо тебе. Я же геолог, как сам не додумался. Пожалуйста, руку отдай». Охранник быстро освободился от Костяного рукопожатия. Начальство увидит, греха не оберешься. «Давай, Константин Антонович, шуруй отсюда. Гулять надо в другом месте, здесь не положено. Здесь объект государственного значения. Если не уйдешь, примем меры». На следующий день Костя подал заявку на участие в разработках, ведущихся в глубине Алжира. И еще через день пришел долгожданный ответ от Абдаллаха, с которым Костя жил когда-то вместе в одной комнате институтского общежития. абдалах сообщил, что Шараф проходит стажировку во Франции, где и живет вместе со своей женой Ольгой, и теперь уже с двумя детьми. О Бахсене он знал очень мало. Фирма, посылавшая его учиться, разорилась, и он уехал работать в Алжирскую Сахару. Куда именно, абдалах точно не знал, но слышал, что тот копит деньги на собственный дом, и живет у родителей, а родом он из села Кушун-Близбешара. Дальше шли многословные, ничего не значащие любезности, с тонкими намеками на то, что абдалах человек занятой, и искать Ахсена ему некогда. Но Костя в его услугах больше не нуждался. Он подключил все свои связи для того, чтобы получить работу в Алжире. Теперь ему оставалось только ждать, когда придет ответ, после которого он сам собирался искать Таню. В Синегорск, Он возвращался, довольный собой и тем, что ему удалось сделать. Разговор с охранником, письмо от Абдаллаха, вся эта цепь счастливых почти совпадений вселяла в него Надежду. Он больше не боялся встречи с Ивановыми. Солнечные зайчики Надежды еще поживут в глазах Таниной мамы. Прямо с вокзала Костя заторопился к Ивановым. «Надежда Александровна!» — закричал он с порога. — Я придумал. «Что, Костенька, что ты придумал?» — кинулась к нему Надя. Следом за ней в коридор вышел Алексей, а за ними баба Настя. Я еду в Алжир. Уже подал заявку на работу. Через месяц-два получу вызов, а там... «Как это в Алжир?» — растерянно спросил Надя. «Разве можно вот так вот неожиданно?» «А почему нет? У меня специальность подходящая. Африка меня еще в институте интересовала. Все козыри обещают выигрыш. Люди просто так туда едут. Заработать. А у меня дело...» «Там, на месте, я вашу Таню обязательно найду». Ошарашенные этой новостью Ивановы переглядывались друг с другом, не зная, как на нее реагировать. «Вот, доложился. Пойду к своим. А вы гостинцы готовьте, любимой дочке. Как только дело прояснится, я вам сообщу все подробности». Костя ушел. «Господи, помоги ему!» — взмолилась Надя. Со дня отъезда Тани жизнь семьи Ивановых резко изменилась. Внешне все шло, как и раньше. Надя с Алексеем работали, бабушка активно занималась делами совета ветеранов, Сереженька учился. Но теперь над всей этой обыденной повседневностью давлело зловещее облако лютой тоски от разлуки с дочерью. В доме, бывшем некогда светлым и приветливым, стало сумрачно и грустно. Здесь больше не отмечались милые семейные праздники, и маленькие житейские радости никому не доставляли прежнего удовольствия. Свет в атмосферу гнетущего сумрака вносил только Сереженька. На самом деле он уже давно вырос из своего уменьшительно ласкового имени и превратился из толстощекого малыша в высокого стройного подростка. Сергей в силу своей молодости был полон жизненных сил, и его переживания по поводу Тани обходились без трагических оттенков. Он был уверен в том, что сестра вернется, и его уверенность придавала силы всем взрослым Ивановым. «Что случилось?» — спросил он, влетев в квартиру после ухода Кости. «Чего вы все в коридоре стоите?» «Костя приходил», — ответила за всех Надя. «Он в Алжир поедет, Таню искать». «Ну вот», — сказал Сергей, кидая портфель из коридора прямо в комнату, настоящий у противоположной стены диван. «Я же говорил, что все образуется». «Мам, ты мне скальпель с работы принесла?» «Это еще зачем?» — встрепенулся Алексей. ты кого резать собираешься? — Пап, я же говорил, лягушек. И не резать, а препарировать. — Сдались тебе эти лягушки, — вмешалась в разговор баба Настя. — Чего ты там в них не видел-то в лягушках этих? — Кишки, бабуль, кишки не видел. Хочется посмотреть. — Тьфу, живодер какой-то, не парень. Люди картины смотрят, а ему кишки подавай. — Как есть живодер. — Тьфу, — сплюнула баба Настя, и шаркая ногами пошла в комнату. И вразуметь вразумить некому. Не родители, а не складуха какая-то. Дочь в пустыню какую-то проклятущую сплавили. Парня довели до того, что он ножек требует, чтобы над лягушками живодерить. Одна срамота. — Не разбегайтесь. Ужинать пора, — сказала Надя. — Сережа, не забудь руки вымыть. — Угу, — сказал тот, исчезая в ванной. — Ты думаешь, получится что-нибудь у Кости? — спросил Алексей у Надя, садясь за стол. — Надеюсь, — ответил Надя. — Ведь больше надеяться не на кого. Они замолчали. Разлука с дочерью обоим давалась тяжело. Алексей всегда был скуп на проявление чувств. Как отразился отъезд Татьяны в другую страну, на служебном положении Алексея, не знал никто, и никто ни разу не слышал от него попреков в адрес дочери. Для домашних он просто вышел на пенсию и, став человеком штатским, устроился в охрану на завод. О том, что он сильно переживает, можно было догадаться только по его внешнему виду. Осунувшись и похудев, Алексей состарился лет на десять. Надя посидела и стала больше молиться. Она перестала прятать иконы, а разместила, как и положено, в правом верхнем углу их спальни. Алексей воспринял Надину набожность как должное, ибо давно уже знал о ней. Баба Настя сначала удивлялась, а потом и сама начала молиться, вспомнив забытые со времен своей молодости молитвы. Правда, особым усердием, Она при этом не отличалась, но к иконам относилась с полным уважением. «Чем сегодня ужинаем?» — весело спросил Сережа, влетая в кухню. Он все делал быстро, и даже походка у него была соответствующая, легкая и стремительная. Будто он всегда торопился идти вперед, точно зная правильное направление. надя когда она смотрела на своего приемного сына со стороны, казалось, что эта стремительность ей уже давно знакома, но понять... откуда к ней пришло такое ощущение она не могла курочка как ты любишь жареная машинально ответил надя раскладывая сочные кусочки мяса по тарелкам с картофельным пюре ура обрадовался сережа так чего ты там препарировать будешь вернулся к прерванной теме разговора алексей всяких разных мелких зверушек я записался в биологический кружок и не противно тебе поморщился алексей нет интересно. Мне все, что касается устройства живых существ, интересно. Так ты со своим интересом и человека, что ли, зарезать сможешь? — Господи, да оставь ты в покое парня, — сказал Надя. — Пусть занимается, чем хочет, только дома пусть будет. Таня уехала. Внучку свою, Мишкину дочь, по фотографиям изучаем. Остались на старости лет одни? — Изучай, сынок, кого хочешь, только нас не покидай. «Да я ведь ничего такого не говорю. Пусть режет», — уступая женя сказал Алексей, — «только чудно». «А что тебе не чудно?» — разошлась Надя. «Не чудно, когда сила есть, ума не надо». «Так к Сереженьке это не относится. Он у нас отличный, круглый. Пусть ум развивает». «Ну, хватит вам из-за меня ругаться», — осадил родители Сергей. «Не волнуйся, пап. Людей резать не буду. Только я, когда школу закончу, тоже уеду. В Москву. Буду в мединститут поступать, на хирурга». но вы не волнуйтесь, я к вам часто приезжать буду». «И на том спасибо», — грустно вздохнул Алексей. Городок погрузился в короткий летний сон. Дневная жара спала, уступив место приятной ночной прохладе. Окна домов превратились в темные глазницы, блистающие лунными бликами безжизненного стекла, за которыми безмятежно спали люди в обнимку со своими радостями и печалями. Наедине со снами, Они были свободны от тяжести земного притяжения и тем уже счастливы, потому что самые страшные ночные видения отступают вместе с первыми солнечными лучами и быстро забываются после пробуждения, а самые страшные дневные события не забываются никогда, даже ночью. От них нельзя заслониться с помощью сна, так как они приводят с собой бессонницу. И тогда, раздирая тишину уснувшего города, звучат голоса, Один из них звучал сегодня особенно сильно. «Царица моя, приблагая, надежда моя, Богородица, зри мою беду, мою скорбь!» — шептала Надя. «Помоги моей доченьке, спаси и сохрани ее. Пожалей грешную и не карай за грехи ее. Прости ее и помоги ей неразумной, овце заблудшей. Пожалей меня, Матерь Божья, и доченьку мою, рабу твою Татьяну».